с т ь третья. Тридцать восемь. Шагая по торговому центру Тюресо, он снова видел перед собой муравьев, движимых неведомой силой. Цепочка, где каждый муравей хватается за впереди идущего, как все они купаются в дерьме, чтобы медленно, но верно вытянуть тонущего товарища. Иван из дерьма выбрался. Они отвезли его в город. Он оставил свой любимый дом в их надежных руках. Теперь остается только ждать, забрать мобильник, уехать в укрытие и ждать, а потом настанет настоящая свобода по ту сторону дерьма и на другой стороне земного шара. Самое сложное – это ожидание, одиночество. выдержать одиночество после всего, что было. Иван прошел мимо ресторана Green b u л l Когда-то он был здесь завсегдатаем. Ему даже показалось, что у печи для пиццы мелькнули лица его бывших оруженосцев Карлоса и Бенки. У каждого в руках по пиву. Выпить бы сейчас пива. Нельзя об этом думать. То, что он получит, несравнимо лучше. На самом деле тяжелее всего будет без визитов подвал, без общения с Надей. Интенсивность этих встреч затмевала эффект от любого наркотика, который он когда-либо пробовал, а перепробовал он почти все. Да что там, все! Он пробовал все. Иван ускорил шаги. Вряд ли к а р л о с и б е н к и его заметили, хотя какая разница. Теперь он достаточно силен, чтобы не поддаться на их зов. В этом он был уверен. Его ангелы придавали ему силы. Прежде всего, конечно, Архангел Надя. Тюресео совсем не изменился, но он никогда больше не вернется в родные места. Это его прощание. Он только заберет самое важное, потом з а л я ж е т на дно. Еды в укрытии должно быть достаточно. Он даже к автобусу пройдет другой дорогой, чтобы не наткнуться на Карлоса и Бенки. Потом останется только ждать, ждать в одиночестве. Это не займет много времени, как ему пообещали. Надя пообещала. Его Надя. Когда он проходил через торговый центр Тюресо, до него вдруг дошло, что он забыл кепку, оставил свою бордовую кепку на хуторе. Возможно, это хороший знак. Видимо, она ему больше не нужна. Возможно, в будущем он сможет встретиться с внешним миром без своей защиты. Иван обхватил себя руками, словно замерз. От этого жеста тоже пора избавляться. В новом месте ему вряд ли придется мерзнуть. На другой стороне земного шара. Он вышел из торгового центра и зашагал по аллее б о л м у р а удивляясь причудливой красоте мира. Только бы удалось держать себя в руках, избегать неверных шагов, просто идти по прямой, и красота будет вечной. Тогда он наверняка сможет снова увидеть звезды. Он свернул на первую же поперечную улочку, какое-то время шел вдоль высотных домов, и даже они казались ему прекрасными. Даже высотки выполняли определенную функцию в его жизни. Функция в прошлом завершена и забыта. Теперь это лишь тускнеющие символы жизни, которая осталась позади. Он снова услышал голос внутри себя. спокойный, холодный, на чисто лишенный эмоций. Иван увидел перед собой з а с а р н ы й туалет, увидел, как его окунают головой в дерьмо. Он не может дышать, он даже блевануть не может. И опять тот голос, слова, которые невозможно забыть. Я знаю, тебе это нравится. Ивану пришлось остановиться. Нет. Оставить все позади не получится. Надо попытаться научиться с этим жить. Он постоял у с к а м е й к и в парке, хотел о с ь натянуть кепку поглубже на лоб и смотреть только на ближайшую клумбу, на насекомых, их сосредоточенное перемещение, на тех, чья жизнь определялась только судьбой, генами, на тех, кто никогда не бывал в аду под названием свобода. Свобода. Но кепки больше нет. Иван стоял довольно долго, по спине струился пот. Воскресный вечер выдался жарким и липким. Ни намека на осень, хотя уже вторая половина августа. Иван медленно зашагал. Ему пришлось смотреть на номера домов, чтобы узнать собственный. Улица березовой рощи. Все-таки звучит красиво, но было ли это когда-то его домом, настоящим домом? Конечно, он провел здесь какое-то время в трезвости после Исландии, но улица березовой рощи была тем местом, где он все время срывался. Теперь он пришел сюда в последний раз. Его ждет совсем другая жизнь, жизнь с Надей. Иван поднялся по небольшой лестнице, подошел к подъезду, отпер дверь. На лестнице огляделся. Все как раньше, и в то же время по-другому, как будто он побывал в ином мире, превращающем все привычное в неузнаваемое. Это прошлое. Он только заберет кое-какие вещи из прошлого, возьмет их с собой в будущее. Он поднялся по лестнице на третий этаж. Полная противоположность тем возбужденным шагам, когда он сбегал в подвал, в полную темноту, как туннель из лавы. Именно там, в о тьме, содержится истина и наслаждение, наслаждение для обоих. Вставляя ключ в дверной замок, он улыбался. Он продолжал улыбаться, перешагивая через гору писем в прихожей. На входе в спальню улыбка стала еще шире, а потом погасла. Человек, сидящий на кровати, казался лишь черным силуэтом в полумраке, однако пистолет в его руке был виден отчетливо. Иван почувствовал, как из него вытекает жизнь. Он ощутил это так ясно, как будто жизнь была отдельным существом, которое теперь... к о р ч и л а с ь на полу его ног, ж и з н ь ему больше не п р и н а д л е ж а л а Только бы это оказался не полковник, кто угодно, только не он. Что-то в силуэте смущало Ивана: слишком маленький, слишком женский. Когда женщина посмотрела Ивану в глаза, его, несмотря на темноту, поразил ее взгляд, взгляд косули. Она поднялась, он уставился на нее. Она направила на него пистолет. В другой руке она держала наручники. Вы, я полагаю, Иван Грозный? Глухо спросила она. Пойдете сами или надеть на вас наручники? Ну а кто вы? воскликнул удивленный Иван. Она спокойно засунула наручники под ремень и представилась. Комиссар криминального отдела полиции Дезерер у с е н к в и с т идите передо мной. Иван пошел. Он чувствовал две вещи: облегчение от того, что выжил, и разочарование от того, что п р е д а л